На следующее утро во овраге происходило совещание. Выследить его невозможно. Он исчезает. Он видит в темноте. Он знает в лесу каждое дерево. Надо найти какой-то другой способ. Может, это в одиночку трудно. Вот если мы все пойдем за ним, так может, кто-нибудь его и проследит. Сегодня вечером мы опять будем разговаривать, только страшнее.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 Так вот это мой двоюродный брат Кто-то украл его зарытые деньги Лицо пирата вновь омрачилось тревогой История следовала за историей И в каждой на тех, кто прятал свои деньги Сыпались всевозможные беды Да, лучше хранить деньги у себя под рукой а? Да, да, да Тратить их понемножку и Понемножку да. Делиться со своими друзьями да.